Юлия Пульс «Измена. Отверженная попаданка» Читает Елена Попова Глава первая Через белую вуаль, что закрывало мое лицо, мало что можно было подробно разглядеть. Однако молодой мужчина с мощными перепончатыми крыльями за спиной сразу приковал к себе внимание. Он стоял напротив, окруженный кучей горящих свечей, улыбался во все 32 зуба и тянул ко мне руки. «Даешь ли ты согласие на брак с лордом Сазаром Гилмором из гнезда золотых драконов?» Я не поняла, откуда раздался этот грозный мужской голос. Видимо, от одиночества я совсем с дуба рухнула, раз уже снятся юные красавчики. «Да», — ответила без задней мысли. «Ну а что?» Может, хоть во сне меня унесет принц на белом коне в свой роскошный замок и будет всячески ублажать. все равно не понимаю, как тут очутилась, и не помню, как уснула. После моего согласия браслет в виде дракона на руке женишка засиял, и до меня дошло, что я уже видела такой, даже больше. Но мне сейчас точно такой же красовался на запястье поверх белой перчатки». Пока вспоминала, как эта вещица ко мне попала, длинноволосый платиновый блондин с трепетом откинул вуаль с моего лица и заорал. «Старуха!» В страхе отшатнулся с выпученными желтыми глазами и схватился за лицо, впиваясь пальцами в кожу. «Что за шутки? Где моя Сицилия?» Я окинула себя взглядом, подмечая, что свадебное платье на мне – Совсем уж старомодного фасона, но и мне далеко не 18, а ведь чувство прекрасного у меня еще осталось в прошлой жизни в простом и понятном земном мире. Там я была успешной 30-летней женщиной с головокружительной карьерой модельера. Независимая, сильная, богатая. Вот черт меня дернул заняться парапланеризмом. Скучно было, экстрима в жизни не хватало. Птица моего полета, как думалось, должна обрести крылья и покорить небесное пространство. В тот ясный день в какой-то момент что-то пошло не так. Воздушные потоки сыграли со мной злую шутку. Я судорожно пыталась выровнять стропы, но не успела. Крушение и мгновенная смерть. Увы. И ладно бы в рай попасть, как того батюшка обещал когда я жертвовала церкви своекровная. Но нет же, меня прямиком спустили в тело пожилой отшельницы, в мир, где драконы по небу летают, и вокруг постоянно происходит что-то магическое. Уже как месяц я мучаюсь суставами и спиной, а в зеркало лучше вообще не смотреться. Морщин на дряблом лице столько, что не сосчитать. «Кто ты такая?» Заскакал Егазой вокруг меня крылатый блондинчик с ошалелым взглядом. «Уважаемый!» — скинула я с головы дурацкую фату, начиная соображать, что это вовсе не сон. И чушь я сморозила, когда на брак согласие дала. Даже храмовые статуи драконов, казалось, смотрели на меня с упреком. «Поверьте, я тоже жертва обстоятельств, и понятия не имею, как здесь оказалось». Развела руками и почесала затылок, прикидывая высоту лестницы, что вела вниз к выходу. Не было смысла считать ступеньки. Ловко убежать по ним в закат не получится. Радикулит не дремлет. «Что ты несешь, старая ведьма?» негодовал дракон. Всплеснул руками устрашающе расправил крылья и завопил, как девчонка. «А ну, отдай браслет!» И набросился на старушку. Чуть руку мне не оторвал в попытке стащить проклятый браслет. Но не тут-то было. Вещица вцепилась в меня намертво, хоть кисть отрубай. «Руку оторвешь, идиот! Ай!» Вскрикнула от боли и чуть не упала, когда получилось вырваться из лап нахала. «Сицилия, Сицилия!» Начал он орать, как припадочный, и бегать по всему храму, заглядывая за статую дракона в поисках девушки. «Сицилия... Ага! Иногда память меня, конечно, подводит, но я вспомнила это имя. Да-да-да, хорошенькую блондинку я дня три назад спасла от пинчуги, что тащил деваху в лес как раз мимо моей хижины». Недолго думая, я схватила топор и побежала на крики. Отбила девочку и свой несчастный копчик, когда на землю повалилась. Она, бедная, до смерти перепугалась. Даже разговаривать первое время не могла. Пришлось ее в дом чуть ли не на себе тащить и травами отпаивать. А у бабки этих трав целые залежи. И все мешочки аккуратно подписаны. Сразу видно, какая от чего помогает. Я заварила успокоительную травку и сама махнула разом две чашки. Девчонка смотрела на меня большими голубыми глазами косули и рассказывала о том, как оказалось в этих гиблых краях. Стирая с лица платочком горькие слезы, поведала, что жених изменил ей накануне свадьбы. Да еще и не просто а бы с кем, а с ее сводной сестрой прямо в саду их дома. Она увидела парочку, но себя не обнаружила. Разбираться не стала и убежала, куда глаза глядят. Так и оказалась в лесном поселке среди ночи. Я тогда еще после ее рассказа выругалась трехэтажным отборным матом, невольно добавив в лексикон несчастной много новых земных слов. «Это что же получается? Ошалевший блондин и есть тот самый жених-изменщик бедняжки Сицилии?» «О, верховный дракон Горнера, смилуйся, яви голос истины, прогони бабку и верни мне мою невесту!» Красавчик бухнулся на колени перед самой высокой золотой статуей дракона и вознес руки к купольному потолку храма. Я, конечно, понимала, что попала в тело далеко не девочки, но эта грубая бабка покоробила. Обидненько. «Эй, внучок!» «Так это ты такой прыткий перед свадьбой?» — покувыркался с сестрой невесты. Уперлась я руками в бока и гневно прищурилась, когда дракоша, сам считай, в статую превратился. Так и застыл с занесёнными вверх руками. «Сгинь, ведьма!» Вдруг отмер, вскочил на ноги и плюнул в мою сторону. «Фу, как некультурно в жену плеваться!» продемонстрировала ему брачный браслет. Если настоящая невеста хотела этим фокусом проучить предателя, то у нее получилось. Я не прочь подыграть немного. Даже забавно наблюдать, как разом побледнела рожа красавчика от осознания, что ему в супруге досталась старуха. «Помогите!» – закричал звонко, как девчонка, и пулей вылетел из храма. «Хм...» Пожала я плечами. Поигрались, и ладно. Видимо, пора и мне честь знать. Приподняла юбку свадебного платья и поковыляла к лестнице, стараясь не задеть тканью вездесущие свечи. «Ох!» Кольнула в боку, на что я скривилась и согнулась. А впереди еще уйма ступенек. И какого черта чей-то розыгрыш притащил меня незнамо куда? Как теперь до хижины добраться?» Где я вообще? Если вновь обратиться к памяти, то можно додуматься, что именно браслет перенес меня в храм прямо на церемонию бракосочетания. На утро в благодарность за спасение Сицилия надела на меня диковинный золотой браслет в виде огибающего запястья дракона. Усыпанный драгоценными камнями, он сел на меня, как влитой, и снять его я потом не пыталась. Все думала... «Где в этой дыре поблизости ломбард найти?» Хотела сдать его и выручить побольше деньжат, чтобы было на что жить. Я задолбалась собирать в лесу грибы и коренья, чтобы не сдохнуть. Местный народ меня чурался. Чуть ли не плевался вслед, как этот тупырь крылатый, что свинтил со свадьбы. Уж не знаю, чем прежняя хозяйка моего тела насолила местным. Разобраться я так и не успела. «Постой». Прокряхтела муженьку, когда на середине пути поняла, что дальше только ползком. Мои несчастные тонкие ножки не выдержали испытания длиннющей лестницей. И почему не помню, как оказалось у алтаря. Все было как в тумане. Я реально думала, что сплю. Фух. Присела на каменную ступеньку и стянула неудобные туфли. Впереди загромыхали двери и в храм валилась толпа народа в безвкусных, но торжественных нарядах. Бр! У жителей этого мира налицо полное отсутствие вкуса в одежде. Блондина за шкирку трясла какая-то тучная женщина и требовала ответить, куда он дел её дочурку. Другие устремили на меня обалдевшие взгляды, и только один мужик сходу бросился ко мне». Шустро поднялся и протянул руку, чтобы помочь бабульке встать. «Достопочтенная! Как ваше имя?» Покосился на браслет, и густые черные брови так взлетели, что запутались в длинной черной челке. На вид ему было лет сорок. Глаза голубые, легкая щетина на тяжелых скулах, подтянутый брутален по меркам земного мира, и даже одет был неплохо. «В селе кличут Ореллой Бьорк. Приврала чуток. Бабкой Арой обзывает Иногда старой ведьмой Бьорк. Это кому как нравится. Чаще просто из кустов молчаливые камни в мою сторону летят. «Как вы здесь оказались, леди Орелла?» Помог он мне подняться, чему я несказанно обрадовалась. Пятая точка успела подмёрзнуть на холодной ступеньке. Не хватало мне еще и геморроя до кучи. Я прижала свадебные туфли к груди и тяжело вздохнула. «Если бы я только знала, уважаемый, ей-богу, вот те крест!» осенила себя по всем православным традициям. «Я Хрон Гилмор из Гнезда Золотых Драконов, дядя лорда Сазара, вашего... Э -э мужа!» «Представился?» и кивнул в сторону разборок, которые планомерно перетекали в драку между сторонами жениха и невесты. Позволите? Не успела я ничего ответить, как дракон подхватил меня на руки, словно пушинку, и понес вниз по лестнице. Не волнуйтесь, мы во всем разберемся, когда прибудем в золотой предел. Заверил сексуальный спасатель и лихо обогнул разъяренную толпу.